Глава двадцать Внутри соборная ограда было пустынно. Высокие стены, вкупе с магическими заклятиями и обрядами, проведенными посредством тех сил, само понятие которых не уместилось бы в человеческом сознании, удерживали полчища монстров на расстоянии от храма зла. На улицах Камберуэлла, среди развалин руин, нечисть чувствовала себя как дома. Несметные полчища монстров — Завывали от бессильной ярости при виде дирижабля, зависшего в пяти метрах над уцелевшими черепичными крышами и недостижимого для них. Но собор был надежно огражден от остальной части старого города. Нечисти, наводнивший Лондон, здесь было не место. Члены братства, конечно, знали, как обращаться с чудовищами, но все же были людьми из плоти и крови и предпочитали лишний раз не рисковать. И потому любая нечисть могла проникнуть внутрь ограды не иначе, как согласие и по повелению братства. Вблизи собор производил еще более зловещее впечатление. Танелю, первым спускавшемуся по веревочной лестнице, казалось, что все уродливое гигантское сооружение ритмично пульсирует, и строгая своих стен волны кроваво-красного света. Несмотря на шум моторов дирижабля и дикие завывания нечисти за оградой, Внутри все дышало зловещим мертвенным покоем. Сюда даже дождевые капли не падали, вероятно из-за того, что храмы, окружающие его двор, находились непосредственно под зияющим жерлом облачной воронки. Ноги Таниэля коснулись земли. Он огляделся, придерживая лестницу для Кэтлин и Карвера. Справа от него находился центральный вход в собор. Высокая двустворчатая дверь Покрытая черным лаком и украшенная тесненным золотым узором, изображениями всевозможных магических символов. Кэтлин и Карвер, едва ступив на землю, стали привязывать якорный канат дирижабля к мощному засову ворот. Грегору предстояло дожидаться их возвращения. У него вряд ли имелся иной выбор, потому что поднять дирижабль на воздух можно было только вдвоем. Один должен был удерживать в равновесии воздушный баллон другой — развязывать веревки. «Начни, пилот, отвязывать канат без фиксации баллона, и корабль унесся бы в небо без него». Грегор наверняка был не в восторге от предстоящего ожидания. Об этом можно было судить по тому обмену репликами, который состоялся незадолго до спуска пассажиров на землю между ним и Карвером. Но в конце концов он подчинился неизбежному и снизился над собором без единого слова, хотя был очень бледен, и в глазах его застыл испуг. Танель с усмешкой отметил про себя, что Карвар обладает редким даром убеждения. Последней спустилась был. Здесь так пусто и тихо, — удивилась она. — Таниэль, почему это они не выставили стражу? — Потому что это, по их мнению, лишнее. Они уверены, что нам сюда не пробраться, — сказал деваленок — Все до единой двери, все ворота находятся под действием заклятий, гораздо более мощных, чем все, какие могут быть известны любому охотнику за нечистью. Это работа самой Тэч, только она одна может их снять. — Но если память о колдовских приемах Тэч живет в душе кого-то другого, — сказала Элла то, возможно, этому другому под силу снять ее заклятие. Дьяволёнок улыбнулся. — Улыбка, редкая гостья на его худеньком грязном личике, совсем его не украшала. «Она делает успехи!» — кивнул он в сторону девушки. Таниэль поднял голову и окинул взглядом дирижабль, колыхавшийся в воздухе. «Разве мы не можем применить против них эти бомбы?» Позади гондолы в части виднелись две продолговатые выпуклости. «Нам надо бить наверняка!» чтобы уничтожить течь а если мы просто сбросим бомбы на собор взрыв может заблокировать нам путь внутрь и только элайза забыл направилась ко входу взгляд ее придирчиво скользил по оглянцевой поверхности дверей не прикасайся к ним предупредил ее диаленок заклятие может тебя убить элай забыл пожала плечами я не стану до них дотрагиваться в этом нет надобности но все равно спасибо, что предупредил». И она уверенными движениями начала рисовать в воздухе магический знак. Таниэль с изумлением следил за тем, как быстро и ловко она справилась с этим нелегким делом, требующим больших знаний и опыта. Девушки совсем недавно передались в частицы существа старой ведьмы и память о колдовских приемах. а поглядеть на нее, так можно подумать, что она родилась с этим» и всю жизнь рисовала магические знаки. В одночасье стать обладательницей чужого зловещего опыта, чужих разрушительных знаний, это, пожалуй, похлеще, чем проснуться в один прекрасный день и обнаружить на своем теле лишнюю конечность. Такое кого угодно свело бы с ума. Но Элайза был сумела вместить это в своем сознании и извлечь из случившегося пользу для себя и других Не иначе, как она решила, что теперь сила, оставшаяся в наследство от ведьмы, принадлежит ей, Элайзабл, и поможет выстоять в борьбе со злом и тьмой. Удивительно, как эта девушка умеет адаптироваться к любой ситуации и действовать трезво и обдуманно там, где другие давно бы уже потеряли голову. Он вспомнил поцелуй, которым они обменялись в гондоле, и против воли улыбнулся. И еще он подумал о том, что если только судьбе будет угодно оставить их в числе живых после предстоящего сражения с братством, они с забыл никогда больше не расстанутся. Девушка в последний раз безошибочно точными движениями обвела магический знак кончиком пальца. Это был знак отмены, снимающий все ранее наложенные заклятия. И ни за что не удалось бы разрушить Чары Тэч, не проведи старая ведьма несколько дней в ее теле. был отступила на шаг, Неотрывно глядя на магический символ, паривший в воздухе перед дверьми. сперва ей показалось, что она напрасно понадеялась на наследие Теч. Знак неподвижно висел перед дверью, и ничего не происходило. Но внезапно он вспыхнул ослепительным светом, так что все невольно зажмурились, и золотые символы на черном лаке дверей потускнели и как будто уменьшились в размерах. Теперь это были просто причудливые украшения. Жизнь и сила покинули их. Элайза был и вместе с тем торжествующей улыбкой оглянулась на Таниэля. «Побьюсь об заклад. Эта старая ведьма не раз еще пожалеет, что встретила на своем пути мисс Элизабет Крей», с усмешкой произнес Карвер. «Но не будем терять времени. Вперед! К нашей цели!» На проведение обряда «Птау Эсмайк» Требовалось около двух дней. Каждый из членов братства на зубок знал отведенную ему роль. Церемония должна была длиться непрерывно около сорока восьми часов, но предельная концентрация внимания в течение столь долгого времени вряд ли была бы по силам даже самым фанатичным членом секты, и потому денье проводилось посменно. Каждый читал необходимые заклинания по четыре часа к ряду, потом на его место заступал другой член братства. Одновременно в церемонии должно было участвовать два десятка человек. Сменялись заклинатели не все сразу, а по одному. Обряд Птао Эсмайк состоит из более тысячи составных элементов. Положенные молитвы должны считаться в строго определенном порядке. В магическом круге следует совершить 113 различных ритуалов, Курение и благовония должны быть приготовлены с тончайшим соблюдением пропорций и сожжены в пределах магического круга. Всякий, кто в положенное время сменял одного из участников церемонии, обязан был предварительно совершить символический обряд очищения. Надлежало также изготовить специальное помазание для теч, которая должна была принять участие лишь в завершающей части действа и провести Глаумеска в мир людей». Церемония не терпит ни малейших вольностей. Одна единственная неточность, и все многолетние усилия будут сведены на нет. Пока что все шло как задумано. Церемония проводилась в Большом Зале Собора, и до благополучного ее завершения оставалось совсем немного времени. — Пайк! Да Пайк же! Где ты, чёрт, бы побрал твою душу? — Тэч спешила по узкому каменному коридору, туда, где после своей четырехчасовой вахты спал доктор Пайк. Незадолго до этого доктор руководил проведением едва ли не самого важного из обрядов и очень устал. Он надеялся хоть немного поспать перед своей следующей сменой. «Приветствую вас, мам! Чем могу служить?» — осклабился Кюриен Блейк. Он дежурил у двери комнаты, где спал Пайк, охраняя его покой. «Прочь с дороги ты, колониальная тухлятина! пошел вон, я сказала! Пайк!» Долговязый американец с неудовольствием разглядывал стоявшую перед ним женщину. Жалость-то какая, думал он, сорвать такую прелестную восемнадцатилетнюю английскую розу и высушить ее, оставив одни шапы. У лицо и тело той очаровательной девы, но это не мешает ей выглядеть старухой. Ее здоровые суставы отказываются гнуться, Ее прелестные тонкие пальцы скрючены, словно их поразил артрит. Голос стал хриплым и дребезжащим. Тьфу, испортить напрочь такую красавицу. Он спит, мисс Тэч, и просил его не беспокоить. В отличие от членов братства, Блейк не оказывал Тэч никакого особого респекта. Остальные только и делали, что заискивали или безили перед ней. Он же держался с ней подчеркнуто невозмутимо. Ее это просто бесило. — Ты ему что ж, в прислужнике нанялся, а? Отвечай, ты ему слуга или нет? — Я готов быть ему кем угодно, пока он мне платит со свойственной ему щедростью. «Пайк — Пайк! — взревела ведьма, и через несколько секунд дверь отворилась. На пороге показался доктор собственной персоной, в ночной рубашке и шлёпанцах. Он водрузил на носочки и проблеял. — О, мисс Тэч, какая приятная! — Кто-то открыл соборные двери! — взвыла ведьма. — Я это сразу почуяла. Мои заклятия сняты. Кто-то проник сюда внутрь. Дурак ты этакий! Пайку потребовалось несколько мгновений, чтобы осмыслить услышанное. Но как только значение слов Тэч дошло до его сознания, он повернулся к американцу и отрывисто приказал — Мистер Блейк, отыщите этих незваных гостей и без промедления разделайтесь с ними. Слушаюсь, сухмылкой кивнул тот и отправился выполнять приказ. Я сию минуту оденусь, сказал Пайк ведьме. Признаюсь вам откровенно, я не ожидал, что кто-то из посторонних так близко к нам подберется, но, поверьте, они еще пожалеют о своей наглости. Мы с ними разберемся. Для этого у нас имеются все необходимые средства. Путешествовать по собору было все равно, что пробираться по артериям огромного спящего зверя. Внутренняя отделка его состояла сплошь из золота, черного камня и красных лаковых панелей, и повсюду одно и то же: черный камень, красный лак, золото, красное, черное, золотое. Причудливые украшенные арки, жертвенные алтари, глубокие красные ниши с черными свечами. Цвета эти были такими насыщенными, что глазам делалось больно. На членов отряда эта агрессивная цветовая гамма действовала угнетающе. Какое жуткое место! Прошептала Элайзабл. Но в нем есть что-то определенно притягательное, негромко возразила Кэтлин, которая была без ума от сочетания красного с черным и предпочитала одежду именно этих цветов. Тише! Сердито зашипел на них Карвер. Не хватало еще, чтобы нас обнаружили. — Да знают они, что мы тут! — бесстрастно произнес дьяволёнок. — Полагаю, вам известно о монстрах, не имеющих собственного тела! — предположил Пайк, быстро шагая по коридору, рука об руку Стеч. Они вселяются в то или иное живое существо. К таковым относятся колыбельщики, псовые крысы и тому подобное. — Вот еще болван! — вскипела ведьма да не жди я побольше твоего знаю разумеется мисс тэч угодливо воскликнул пайк примите мои извинения я только хотел сказать что мы уже давно собираем таких монстров тоже мне большое дело рявкнула теч слуха ее донеслось грозное рычание она повернулась к пайку и смерила его подозрительным взглядом это еще что такое как раз то О чем я вам рассказывал? усмехнулся Пайк. Этим бестелесным созданием нужен кто-то из живущих, в кого они могли бы вселиться, как и в случае с вами. Так вот, один из наших братьев разводит сторожевых собак, весьма свирепая порода. Мы предоставляем их монстрам для вселения. Результаты, представьте себе, весьма впечатляющие. Но пока все это еще в стадии эксперимента. Ха! «Потрапливайтесь! Мне в скорости надо докончить церемонию! Время не ждет, сказала ведьма с гримасой недовольства. Пайк остановился у запертой и задвинутой на засов двери. Рядом с дверью стояли на вытяжку два дюжих молодца, в которых по одежде было нетрудно признать псарей. Из-за двери доносилось свирепое рычание. Доктор протянул теч металлический браслет с вытесненным на нем магическим знаком. — Наденьте, мисс Тэч, они есть у всех членов братства, чтобы уберечься от собак. Тэч молча просунула в браслет свою узкую кисть, и один из псарей отпер и распахнул дверь. Рычание перешло в заливистый лай, сопровождавшийся звоном цепей и глухими ударами. Собаки яростно кидались на прутья клеток. В псарне было темно, но Тэч, чтобы разглядеть ее обитателей, Достаточно было и того света, который проникал из коридора. «Впечатляет! Не правда ли?» — с гордостью спросил Пайк, и по его знаку псари вошли внутрь, чтобы открыть дверцы загонов и выпустить псов-монстров на свободу.